На протяжении последних недель перед Пленумом, начиная с января, на Пустышева шли косвенные нападки. 1 февраля его ближайший сторонник Карпов был объявлен врагом партии гнусным троцкистом. В последующие дни было объявлено об исключении около 60 старых ставленников Пустышева из киевской организации.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 что секретарь Азово-Черноморского обкома Малинов и зафорка отделом того же обкома вскоре были объявлены троцкистскими заговорщиками. Эти нападки, однако, не усмирили Пустошева, и он готов был пойти на пленными против течения. Намерения не изложить Сталина не было. Сопротивляющиеся намеревались лишь